Девушки разговаривали одновременно и весело смеялись. Я находилась в том полуреальном состоянии, когда изображение перед глазами не то что раздваивается, а расчетверяется, поэтому мне показалось, что семья Беллов состоит не менее чем из 26 человек. На следующий день представления мои разумно сократились до четырех дочерей и умеренного количества сыновей. Все девочки были немного похожи друг на друга, кроме Уны, у той были темные волосы. Остальные светловолосые, высокие, с удлиненными лицами, все очень грациозно двигались, прекрасно ездили верхом и сами напоминали молодых резвых кобылок. Это была чудесная неделя. В девицах бел таилось столько энергии, что я с трудом поспевала за ними. А в братьев Во всех по очереди я просто влюбилась. Виктор — весельчак, умевший очаровательно ухаживать. Берт — великолепный наездник, весьма основательный человек. Фрик — тихий, спокойный, большой меломан. Помню именно Фрику, — я отдала свое сердце. Спустя много лет его сын Гилфорд участвовал в археологической экспедиции в Ираке и Сирии, в которой работали и мы с Максом и я до сих пор считаю Гилфорда почти своим сыном». Главная роль в семье бел принадлежала матери, миссис Белл, давно уже к тому времени овдовевшей. Она чем-то напоминала королеву Викторию, невысокая, седовласая, со спокойной, но властной манерой держаться. Миссис Белл управляла семьей как самодержица, и так к ней в семье и относились, как к владычице. Среди слуг, работников фермы и подсобных рабочих, большинство которых было полукровками, один или два представляли собой чистокровных аборигенов. Эйлин Белл, младшая из сестер, чуть ли не в первое же утро сказала мне, «Вы должны увидеть Сьюзен». Я спросила, кто такая Сьюзен. «О, она одна из черных. Аборигенов называли черными. Из самых настоящих чистокровных черных» и она замечательно всех изображает. Итак, передо мной предстала сгорбленная пожилая аборигенка, по-своему такая же королева, как и миссис Белл. Она продемонстрировала свое искусство, изобразив всех сестер, кое-кого из братьев, каких-то детей и даже лошадей. Сьюзан оказалась превосходным мимом и получала удовольствие от своего представления. Еще она фальшивя пела странные мелодии. «А теперь, сьюзен сказала Эйлин, — покажи, как мама идет поглядеть кур». Но сьюзен покачала головой, и Эйлин пояснила, она никогда не показывает маму, считает, что это было бы неуважением к ней и что не следует этого делать. У Эйлин было несколько собственных обычных домашних кенгуру и валлаби, а также множество собак и, разумеется, лошадей. Все Беллы старались подвигнуть меня на верховую прогулку, но любительский опыт охоты в Девоне не позволял мне считать себя сколько-нибудь умелой наездницей. Кроме того, я не люблю ездить на чужих лошадях, опасаясь повредить их ненароком. В конце концов, Беллы сдались, и мы носились по окрестностям на машине. Мне было очень интересно посмотреть на работу пастухов и прочие фермерские труды. Похоже, Беллам принадлежала солидная часть Квинсленда, и если бы у нас было больше времени, — сказала эйлен она свозила бы меня на север, на дальние пастбища, которые были еще более дикими и обширными.